Глава одиннадцатая Если разложить все в голове, можно сказать абсолютно точно, что я снова ошибся. Ошибся, попытавшись допустить, что смогу понять Тею, понять этот народ. Алис, по сути, центр всего конфликта, это бог хаоса, который стал оружием для Суори. Они раскопали топор войны, придется снова доставать свой. На улице было прохладно. Приятный ночной воздух обдувал тело. Заметив неподалеку озеро, направился в ту сторону. Надеюсь, с моими людьми ничего не случится, пока я отсутствую. Угроза была нейтрализована. Никто не нападет, надеюсь. Вспомнились слова Насти. Алекс. Холодная вода обволакивает тело, медленно погружаюсь на дно. Водная толща искажает яркий диск луны на безоблачном небе. Лежу на песке в перемешку с липким илом. Воздух постепенно выходит из тела. Вместе с воздухом выходит моя злость и сожаление. Кровь отходит от кожи и поднимается вверх, окрашивая воду. Мозг уже отошел от проблем самоидентификации, я наконец-то стал тем, кем был. Еще бы гормоны не давали о себе знать, стало бы намного легче. Но это биохимия, она не подчиняется никому. Настя. Твою мать, протянул Покровский. Настя огляделась. Действительно, бизнесмен точно подобрал слова. Вокруг царила разруха. Тела лежали ломанными кусками в самых разных местах. Один из охранников висел нанизанный на металлическую люстру, словно мотылек. Люстра медленно покачивалась, издавая тихий скрип. Что будем делать? Взялся за голову мужчина. «Присаживайтесь», — жестом руки пригласила Настя. Из коридора раздался крик, но быстро затих. Но затем снова раздался новый, выстрелы и удары, некоторые сотрясали дом. Только остановившись, люстра снова закачалась. «Нет, пожалуй, я не буду сидеть», — выдавил Покровский. «Валера, возьми оружие». «Не советую», — покачала головой Настя. «А если он и нас прикончит», — резонно заметил Андрей. Пока не прикончил, значит, контролирует себя. «Я больше доверяю Валерии и его оружию», — поднял руки мужчина. «Вы правда верите, что это поможет?» Настя посмотрела на бизнесмена с жалостью. Он испытал шок, но быстро придет в себя. Она ускорит его приземление. Сейчас за 30 секунд были убиты больше 10 человек. Голыми руками. У них были пушки. Одну из них сейчас поднимает ваш Валера. А ведь он даже магию не использовал. Настя покачала головой. «Магию?» Покровский приходит в себя. «Да, магию», кивнула Настя. «Он контролирует себя, просто... Разозлился». «Разозлился?» Андрей зашелся смехом, а затем стал шептать себе под нос. «Это бред, просто бред». Эддард, которого страшно глушил в самом начале, со стоном пришел в себя. Когда Сори открыл глаза, то сразу наткнулся на Айна. Подобрав под себя ноги, он быстро огляделся по сторонам, и его лицо посинело еще больше. «Деньги?» Найдя взглядом Андрея, спросил он. «Не мне решать твою судьбу». Безразлично, пожал плечами Покровский. Дом снова сотрясся. Крики разнеслись по коридорам. Грохнул взрыв. «Что там происходит?» спросил Эддарт. «Он убивает». Просто ответила Настя. «Кто?» Тут в дверях появился Алекс, он был полностью покрыт кровью. Все тут же сгрудились в центре, не зная, чего ожидать. Настя на всякий случай вышла вперед, чтобы прикрыть собою. Ее он точно не должен тронуть. Его грудь вздымалась спокойно, а на лице застыла гримаса отвращения. Он посмотрел на себя в зеркало, бровь приподнялась. «Алекс?» – с надеждой спросила Настя. Парень медленно покачал головой. Она все поняла. Алекса больше нет, даже следа. Только его тело, которое уже почти полностью изменилось. Вернулся в дом через полчаса. Настя нашел в столовой, они так и не покинули ее, ожидая меня. Эддард сидел на стуле, позади него стоял страж. Снова в балахоне, лицо скрыто. Уверен, стоит ссоре подумать о каком-то фокусе, Айн тут же снесет ему голову. Покровский переместился за стол, Елена рядом с отцом, Лок и Настя смотрят на меня, видимо, чего-то ждут. «Где твоя семья?» Эддард дергается, будто от пощечины. «Не бойся, я не причиню им вреда. Но ты бы не пожалел моих, верно? Если бы нашел». «Я вижу Эддарта насквозь». «Будешь молчать? Тогда они точно умрут». «Я тебе расскажу, что будет дальше». Поворачиваюсь к Насте. «Дом очистить?» «Вызови нужных людей. Приготовь юристов для передачи собственности. Лок, свяжись с няней Мии, ты остаешься тут». Когда ценные указания были разданы, наступило время нашей беседы. Лок вышел, Настя ушла следом. «Ты будешь играть роль моей марионетки, Эддард». Сори молчал, он анализировал. «Только это поможет спасти твою семью. Станешь говорить то, что я тебе скажу, делай то, что я тебе скажу». И тогда, возможно, я отпущу тебя. Послушай, Алекс, начал Покровский. Я понимаю, что ты хочешь сделать. Позволь, я расскажу, как все будет на самом деле. Андрей поправил очки. Просвети. Я сел и откинулся на спинку стула. Я имею вес и влияние в городе. Не просто так, я понимаю, как они мыслят. Ничего не получится, шансов мало. Они почувствуют неладное. Сколько ты будешь их обманывать? Месяц? Два? «А что потом?» «Мне хватит и пары недель». «Для чего?» – вопросительно поднял брови Андрей. «Чтобы убить их. Всех». В полной тишине смотрю сначала на Эддарта, затем на Андрея, Елену. «Что? Ты подумал, что я буду вытягивать деньги или шантажировать? Ты всерьез думаешь, что мне что-то нужно от них?» «И создателя ради, не вставая меня на пути». Я вижу твои корыстные мыслишки. Я чувствую твою жажду наживы. Андрей слегка побледнел. Я ничего такого... Ничего? Делаю вид, что облегченно вздыхаю. А я уже подумала. Так где они, Эд? Тебе нравится сокращение? Мы же теперь друзья. А впрочем, ты недостаточно быстро отвечаешь. Айн, вырви ему все ногти на одной ноге. Твою мать! Вскочил Покровский. «Лена, выйди сейчас же!» «Что ты творишь? Ты серьезно решил это сделать?» Тем временем Айн уже привязывал бессознательное тело к стулу. После этого он приведет вырубленного Эддарта в сознание и приступит. «Я думал, мы поняли друг друга», — прищуриваюсь. «Или все эти люди, что умерли сегодня, не натолкнули тебя на мысль, что я серьезен как никогда?» Покровский молча пошел на выход. «Мне стоит говорить тебе о молчании?» Нет. Вот ты славно. Местные аристократы забронзовели. Но, увы, я был аристократом, когда многих из них даже не было в этом мире, моем мире. Брюжу, как старый пень, что происходит? Мысли возвращаются к отпущенной служанке. Не расскажет ли она кому-то о нападении? С другой стороны, что это изменит? Сури жив, семьи в доме нет. Да и не осмелится она что-то рассказать. Крики Эддарта тонут в стенах его же дома. Ночь близится к рассвету. Суори пытается что-то сказать, но еще три раза кричит, три ногтя вырванные из его ног. А он держится. По лбу струятся капли пота. Зубы скрипят. Он смотрит решительно. «Убей меня!» «Зачем?» «Ты мне нужен. Какой прок от мертвого Суори?» «Только мне спокойнее, не более. Я готов пожертвовать своим покоем». «Я ничего не скажу!» Выплевывает тон кровавый сгусток, видимо, прикусил губу или язык. «Ты решил, что это конец? Только потому, что ногти на ногах закончились?» «Айн!» Айн приступает к рукам. Крики снова заполняют коридоры особняка. Эддерт решает говорить, когда кровоточат шесть пальцев. Прогресс явно есть, мы ломаем его. «Совет тебя подери!» Шепит Эддарт, раздавлен и сломлен. «Совет?» «Интересно. Как-то раз они пытались». Эддарт качается на волнах пульсирующей боли. Его разум не воспринял моей последней фразы. «Сведения получены. Разворачиваю, чтобы уйти». «Кто ты такой?» В дверях стоит Лена. «Пожалуйста». «Что?» «Прости. Я думал, ты так говоришь спасибо за то, что спасена». Девушка поджимает губы, прохожу мимо. «Айн, вынеси мусор. Ты будешь отвечать за него, приглядывай, чтобы он вел себя правильно». Страж легко цепляет тушу еле дышащего Суори и тащит в отдельную комнату. На улице взошло солнце. К особняку приехали пара белых грузовичков с рабочими. Из первого вылез благообразный старичок лет 70, Живчик, бородатый и жилистый. Одет в потрепанный костюм тройку песчаного цвета и шляпу с потертыми краями. На переплетенных венами запястьях звенят разнообразные браслеты, какие-то из бусин, какие-то из цепей. Он закурил, ноздрей коснулся запах вишни. «Что, молочик, наломал дров?» — прищурился он. «Браслеты как-то интересно звенят. В их зоне я чувствую силу. Словно меня обнюхивает здоровенный пес». «Наломал. Соглашаюсь». «Ничего, всякое бывает. Сейчас мы быстро приберем тут и все. Вот после корпоративов это да, убирать не переубирать. Ты только представь, что находятся штуки диковинные да изуверские». «Добро, старик». Улыбаюсь его простоватому говору, и мы бьем по рукам. «Зови меня, Михаил». «Хорошо, меня можете звать Алексом». «Ни к чему это выканье, чай не зубастые в лесу сидим». «А точно Алексей-то ты». А что, что-то не так? Мне и правда интересно. Не похож ты на Алексея, дружок. Старик лукаво прищуривается и заходит в дом. Следом за Михаилом заходят и его помощники. Каждый в комбезе, как ни странно, белом. Несут пылесосы, инструменты, человек 6-7, за ними шагает девушка, затянутая в комбез, тащит рулон с полиэтиленовой пленкой. На плече коса, сама рыжая и невысокая. На лице веснушки. Ну, огонь, девчонка, ничего не скажешь. Она весело подмигивает мне, отвечаю тем же. Точно, я же стою по пояс голой. Кто-то отвешивает оплеуху. Знакомый голос полон яда. Только отвернись, а он уже на баб заглядывается. Ну, на эту не засматривайся, дорого обойдется. Дороже тебя? Поворачиваюсь к Насте, хватая ее за тонкую талию. Дороже, серьезно говорит она внучка гремучника это, а он ее в обиду не даст. Что за гремучник? В голову закрадываются подозрения. Окультист, заведует уборкой. Зовут Михаил Григорьевич. Знакомы, киваю. Когда успел? До секунды раньше. Просто будь с ним осторожнее. Такой опасный? Не знаю, Настя ежится. Но порой мне кажется, что он старше меня. Понял, буду аккуратнее. Я поцеловал Настю. Настя ушла, оставляя меня одного. Из особняка стали появляться парни в комбезах, они таскали завернутые в целлофан тела. «Ну и горасты!» Сзади незаметно подкрались. «Михаил Григорьевич ходит тихо». «Гремучник, значит? Интересно, вот зачем кольца?» Старик снова дымил, тот же запах, вишня. «Молча развожу руками, мне нечего ему сказать». Порадовал старика. Довольно усмехнулся он и пошел прочь. Странный тип, пожалуй, Настя права. В доме меня встретил Айн, молча проводив комнату, где охранял Эддарта. Как? Только один вопрос. Айн молча показал на скрытый клинок в изголовье кровати. Перед нами лежал мертвый Эддарт. Планы рухнули, не успев набрать высоту. Больно, но вполне терпимо. Зачем он это сделал? Только и смог прошептать я. В коридоре он вел себя не как обычно. Потом стал плакать, когда мы проходили мимо трупов. Не может быть. Выбегаю на улицу, останавливаю отъезжающий фургон. Сеть быстро показывает мне фото младшего сына Эддарта. Вскрываю пленку, одну за одной, пока не нахожу знакомое лицо. Вот срань! Семья Эддорта была тут, младший сын, брат Ренни, мать. Демоново отродье, служанка! Точно! Откуда у служанки малыш? Не иначе это ребенок Эддарта. Ищу все эти, все верно, аристократическая семья завела малыша. Вот зачем Эддарт решил убить себя. Так я не смогу найти или что-то понять о его жене. А сам он в себя не верил, думал, что может рано или поздно расколоться. Глупо. Своей смертью он открыл мне глаза. Ко мне подбежала взволнованная Настя. Ей хватило одного взгляда на труп парня. «Скажи мне, что у тебя есть план». «Есть». Успокаиваю, а в голове ни одной мысли. «Так, на уборку осталось два часа. Вещи не чинить. Убрать трупы и кровь – это главное. Дальше разберемся». «Ты куда-то собираешься?» «Да, мне надо найти подкрепление». В автопарке Лаоских много автомобилей. Выбираю темный внедорожник. Единственная машина с затемненными окнами. Надо отыскать Али. Зверь выжил. Но вот где он? Помощь сейчас не помешает. Уже к концу дня все будут знать, кто убил Лаоских, а значит на меня объявят охоту. Надо опередить их. Где-то Проезжая часть ровной серой ленты расчерчивала густой сосновый лес. Деревья так плотно прилегали к дороге, что каждый новый поворот мог стать сюрпризом. Благо сосны росли не густо, поэтому солнечный свет проходил хорошо, будто сквозь решетку. Семейный минивэн тихо ехал по дороге, звуки касания шин скрадывал подступивший лес, семья лениво перебрасывалась фразами. Два взрослых, два ребенка, девочка и мальчик, примерно одного возраста. Дети, остался последний день выходных. «Куда бы вы хотели пойти?» Отец семейства вел автомобиль. Он говорил так, будто читал книгу, читал без выражения. «В аквапарк?» Спросила дочь. «На вид лет 14, как и мальчику. Волосы заплетены в корзинку, русые. Еще слишком холодно», задумчиво заметила мать. «Поэтому в аквапарк», закатила глаза дочь. «Может, просто в парк?» Предложил мальчик. «Мороженое захватим». «Стой!» Закричала женщина. Машина резко затормозила. Мальчик растерялся и ударился об сиденье. «Все целы!» Быстро скомандовал отец. «Да, в порядке». «Ай, я, кажется, нос разбил!» Перед автомобилем замерла испуганная женщина Суори с младенцем в руках. Мужчина вышел из автомобиля и миролюбиво поднял руки. «Что случилось? Вам нужна помощь?» Его лицо будто расцвело доброжелательностью. «Да, да, спасибо!» Она подошла ближе. «Я живу недалеко, на наш дом напали. Мне надо в город. Срочно!» «Хорошо, хорошо!» — улыбнулся мужчина. «Садитесь в машину. Дети, подвиньтесь!» Когда все уселись, мужчина поехал вперед, периодически посматривая на женщину в зеркало заднего вида. В салоне повисла тишина. «Что случилось? Вы от кого-то бежите?» «Лина, меня зовут Лина!» — отозвалась Суори. А меня Ася, это Олег, наши дети, Ксюша и Антон. Лина едва заметно сморщилась, но быстро спрятала непонятное выражение глубоко за улыбкой. Я живу в доме неподалеку. У моего мужа проблема. На нас было совершено покушение. Ближайшее жилое строение здесь это особняк лаоских, задумчиво произнес Олег, смотря на женщину позади. Да, я Лина Лаоска, нехотя произнесла она. «На вас напала другая семья? Слышала, такое часто бывает». Ася осторожно выбирала тему. «Нет, что вы!» – вежливо улыбнулась Лина. «Значит, люди!» – пробормотал Олег. Снова повисла тишина, но уже в разы тяжелее. «Да», – произнесла Лина. Она снова сморщилась, но сейчас мелькнула ярко различимая эмоция – презрение. Малыш, будто почувствовав неладное, заплакал. Машина медленно затормозила. «Что вы собираетесь делать?» Лицо Лины стало каменным. «Напомню, живая я стою денег. Мой труп доставит одни неприятности». «Кто напал на вас?» Со сталью в голосе спросил Олег и достал что-то из кармана в дверце. Щелкнул курок. Лина беспомощно посмотрела на детей. Но они и сами смотрели на нее с любопытством. На лице мальчика было сожаление. «Так кто же рискнул напасть на Лаосских?» Олег повернулся и направил пистолет на Лину. «Я не знаю», – сдалась она. «Наш сын был убит. Его убил какой-то одаренный. Мы нашли его и пленили. Он вышел из себя и стал убивать. Все, что я знаю». «Интересно», – протянул Олег и передал Асе пистолет. Машина развернулась и направилась в обратную сторону. Лина едва дышала. Ее охватила паника. Ася молча держала пистолет. Все происходило в тишине. Через несколько километров мимо пролетел черный внедорожник с тонированными окнами. Лина, конечно же, узнала его, но ничего не сказала. мини отправился к особняку.